Глава 32. «Привет», — сказала Катя и помахала рукой, и я обернулась. Она не выглядела удивлённой бородатым незнакомцем рядом со мной. Я повернула лицо Ричарда к ней, коснувшись его щеки. Он послушно последовал за моей рукой. «Кать, это Ричард», — зачем-то объяснила я очевидное. «Я вижу», — Катя прыснула со смеху. Взглянула на меня лукаво. «Мы уже знакомы». «Но как? Когда?» «Четыре дня назад. Он видел нас в кафе, но к тебе не подошел. Зато заговорил со мной. Ты уже убежала на занятия». «Боже, да как так? Ты шутишь? И вы скрывали от меня так долго? Да вы вообще нормальные?» «Мне надо было кое-что сделать прежде». Ричард пожал плечами. «Катя мне помогла». «Катя, ты... ты...» У меня даже дыхание перехватило от недостатка слов. «Невольно, не желая того, я стала причиной твоей боли», — серьезно нахмурив брови сказала она. «И я хотела помочь это исправить». Я закрыла лицо ладонями, пытаясь справиться с ураганом страстей. Смеяться, плакать, негодовать, что темнили, кричать отчасти на всю улицу. А как вообще дальше жить-то, когда невероятная невозможная сказка вот так запросто становится явью?» Ричард отлепил одну мою ладонь от лица. «Я все еще здесь». «Я вижу», — пробормотала я, давясь смехом. «И очень голодный». Он мягко отвел и вторую ладонь, а потом обхватил в мощное кольцо своих рук. Стиснутое по бокам, я прижалась к нему и позволила слезам впитаться в его модную кофту. «Какое это вино тогда говорило у вас самое классное?» Он уже выучил слово «классный». «Вот даёт!» «Да и вообще, говорит, гораздо лучше, чем я, когда попала в его мир!» «Хоть и с акцентом!» раз Я вслед за ним опустилась за круглый столик и принялась изучать Ричарда, как в первый раз. «Рассказывай всё!» Он сцепил пальцы в замок и облокотился о стол, блуждая по мне взглядом, от которого у меня мурашки без остановки бегали по коже. К нам подошла официантка и вопросительно остановилась. э омлет?» «И чёрный чай!» – наконец промолвила я после затянувшейся паузы. С моего лица явно не сходила придурковатая улыбка. Но я ничего не могла с собой поделать. Это просто невероятно. Невероятно и всё тут. Наверное, я схожу с ума. Ричард не стал изучать меню. Улыбнулся девушке-официантке. Не так, как я, а нормально. А ведь он-то явно не привык к тому, что на стол не накрывают к его приходу. «Посоветуете что-нибудь, леди?» «Что-нибудь самое вкусное и сделанное из мяса?» «Сделанное из мяса? Ох, Ричи!» Официантка заметно засмущалась от его иностранного выговора, внимания и взгляда, но все-таки посоветовал стейк и закуски. Я молча смотрела на эту прелестную картину под названием «Средневековый лорд заказывает на завтрак рибай-стейк в столичном ресторане». Катя тоже заметно давила смешки. мешки. Мы переглянулись с ней и обменялись улыбками. Ты всегда так заказываешь. А что? Ричард вскинул брови. Милые девушки обычно так охотно что-то советуют, и обычно это действительно неплохо, хотя весьма странно. Я откинулась в своем высоком полукруглом кресле, слегка напоминающем мягкий трон, и смотрела на Ричарда в упор, сжимая пальцами подлокотники. Что? Хитро улыбнулся он. «Рассказывай, что именно, моя милая неопытная шпионка?» «Ну, конечно, никак не научусь задавать верные вопросы, бьющие точно в цель, как умел он сам». Я засмеялась и вскинула глаза. Выбираясь, с чего же начать?» «Так-так, как поживает твоя нареченная Сивиль? Она вышла за тебя замуж?» Катя хмыкнула. «Женщины». Вздохнул Ричард, закатывая глаза. Он подался вперед, облокотился на правую руку и поднял ладонь тыльной стороной, разведя пальцы и пошевелил ими. Мол, смотри же, глупая, ничего нет. «Как же так?» Все к этому шло. Он откинулся обратно и повел плечами. «Ты впрямь изменила мою судьбу». «Я вошел в Совет Шести. Нам удалось сохранить наши земли и не ввязаться в войну на Западе». Но, к сожалению или счастью, я помнил все, что было с тобой. Каждый день, каждую встречу. Даже каждую твою улыбку. И так и не смог выкинуть это из головы. Ричард усмехнулся, пристально глядя в мои глаза. «Не смог, Ника, слышишь? Поэтому я здесь». «Расскажи еще», — попросила я, не отводя взгляд, как завороженная. «О том, почему пришел в твой мир?» — усмехнулся Ричард. «Тебе так нравится это слышать, да?» «Не знаю. Неважно. Все. Мне просто...» Я глянула на Катю быстро, на одно мгновение, а потом снова на Ричарда. Словно за секунду, что я не смотрю, он может миражом раствориться в воздухе. Мне просто важно тебя видеть и слышать, и я... Кажется, я все-таки плачу. Тш. Ричард подался ко мне и снова сделал так, как на нашей первой встрече в лесу прижал палец к моим губам, а потом ласково взял в широкие ладони мое лицо, оттер щеки выступившую слезинку «Иди ко мне». Он забрал меня из кресла себе на колени. Я обняла его за шею, подалась еще теснее, вжимаясь всем телом, и какое-то время мы просидели вот так, ничего не говоря. «Ребят, я вас покину», склонилась ко мне Катя и поцеловала в щеку. Работа не ждет? Вам точно будет о чем поговорить». «Люблю». Погладила она меня по спине и подмигнула. Я плавно повернулась к ней и благодарно кивнула. «Скоро нам принесли еду. Мы даже что-то поели». Но я чувствовала себя как во сне. Катя уже давно убежала. А я посмотрела Ричарду в глаза и запоздала спросила. «Так что вы с ней сделали?» «Мне надо было кое-что узнать. И сделать бумаги. Все оказалось так долго. У твоей подруги очень хорошие связи». Ричард достал из внутреннего кармана куртки красную книжку и показал мне паспорт. Его фотография, имя Ричард, фамилия Аратон. Ну, конечно. Я тогда в лесу ляпнула, что у подруги отец ФСБ. А ведь на самом деле Катькин отец работает в паспортном столе. О чем другим лучше не знать. Сразу вырастет огромная очередь за блатом. Глазам своим не верю, Ричард Аратон. «Мое сердце когда-нибудь вообще начнет биться нормально». Они как сумасшедшие. Я думал, после пребывания в нашем мире тебя уже сложно удивить. Однако нет, все это еще страннее, Ричард. Ты невероятный. От невероятный слышу. И ты пришел за мной? Как я мог не прийти? Улыбнулся он, откинув назад голову и осматривая меня со всех сторон. Я поклялся, что не отпущу тебя. Нечестно перевернуть все вверх ногами, а потом исчезнуть без следа. «Значит, это были не просто красивые слова?» Я смотрела на него в упор и снова слышала глухой голос ночи. «Я не отпущу тебя, Ника». Это уже не было шуткой или простой, ничего не значащей фразой, не игра. Словно самая очевидная на свете правда из самого сердца сорвалась у него с языка. Ричард отрицательно покачал головой. «Нет, не просто слова. Я готов потерять рассудок с тобой». До этого словно бился в запертые двери, а ты показала другой мир. Все может быть иначе. Ведь ты решилась тогда, перед встречей с Арин, решилась остаться со мной навсегда. Готова была потерять весь свой мир ради меня. Разве я мог оставить это так? Но тебя ведь там ждут. Ты наверняка нужен своим людям. Ричард сощурился. Жили без меня и смогут дальше. Сама видишь, строгие правила и законы немного не для меня а ты увлеклась своими сказками. Захотелось узнать, что же здесь такого, кроме твоего мужа, конечно. Ради чего ты так долго пыталась от меня сбежать? Ричард прижал руку к губам, призывая не говорить сейчас об этом. Он сделал глоток чая и осторожно приблизился. Привлек меня к себе. Я замерла перед его лицом, с волнующим трепетом стиснула ворот кожаной куртки, которую он так и не снял. Ричард улыбнулся, склонился ко мне и снова поцеловал, обжигающими губами. Жадно, сладко, томительно, заставляя прогнуться, опереться спиной о его ладони. Дико захотелось оказаться не в кафе, а где-нибудь подальше отсюда. Желательно на постели возле камина. Кажется, я снова забыла, где мы находимся. Я тихо простонала от этого забытого напора. И Ричард глухо заворчал в ответ. «Пойдем». Потянул он за руку. «Куда?» Я послушно последовала за ним, придя в себя и не удержавшись от нового потока вопросов. «Ричард, ты ненормальный. Как ты будешь тут? Погоди. Наш мир, он гораздо сложнее». «Да ну!» Он повел меня к выходу из кафе. «То, что ты так быстро узнал язык, еще не показатель». Насупилась я, вспомнив, сколько это заняло усилий у меня. «А может, Ричарду помогла наша связь?» «Я просто способный». Он довольно улыбнулся. «И немного одарённый». «У вас, похоже, это семейное. И не только это». «Ладно, прекрасно. Я уже предвкушала, как покажу задавайте метро и увижу, наконец, ошарашенные его, может, даже испуганные глаза, когда Ричард по-простому взял у входа сочно-фиолетовый блестящий мотоциклетный шлем». «Ричард?» выдохнула я, ошарашенная вместо него. «Вероника!» Отвесил он рукой, витиеватый поклон. «Ты... ты обалдел!» Ричард пожал плечами и достал с полки второй шлем. Брутальный и черный. «Так вот что за короткая куртка на нем! Самая настоящая защитная экипировка!» «Я, знаешь ли, не привык передвигаться пешком?» «Прошу вас, леди, откуда у тебя деньги? Ты ограбил кого-то?» «Сказал, мне нужна твоя одежда и твой мотоцикл?» Я расхохоталась, представив, как Ричард, весь такой средневековый, попросту раздел какого-нибудь невезучего байкера, как в фильме про «Терминатора». Ричард взглянул на меня, а я махнула рукой. «Потом расскажу». Он распахнул передо мной дверь кафе. «Драгоценные камни и впрямь стоят денег в вашем мире. Очень дорого. Сама же говорила». Откуда ты такой умный и внимательный? Но ну, это же я. Мотоцикл ждал на парковке, такой же черный и огромный, каким был тот бык в его мире. Но ну, еще бы. Ричард точно не изменяет своим привычкам. Блестела труба глушителя, сверкал полированный бок, и гордо смотрела повернутая на нас агрессивная морда. Его бояться не будешь? Нет. Помотала я головой и осторожно коснулась кожаного сиденья. Правда, никогда не ездила. Снова посмотрела на Ричарда со шлемом под мышкой. «Черт! Да как ты? Как ты мог научиться так быстро? Как так легко говоришь, как все умеешь?» Вопросы, как назло, снова сыпались из меня, словно из рога изобилия. Я выдохнула. «У тебя права хоть есть?» Ричард кивнул. «Не такой уж он сложный ваш мир. Главное — быть наблюдательным. Да и потом, говорю же, у меня с Хилоин свои отношения». Не все шарахаются в чужой мир, как ты, на обум и не глядя. И откнула его кулаком в ребра. А Ричард в отместку лихо подхватил меня и усадил верхом на железного монстра. И предупреждая мои возражения, натянул мне на голову шлем. Разулыбался моему виду. Затянул трещотку ремешок под подбородком. Готово. К чему? Надев черный шлем, Ричард опустил забрало. Сначала себе, потом мне. Заботливо поправляя мой шлем и бросая на меня короткие взгляды. Я когда-нибудь перестану тонуть в его глазах?» Он улыбнулся. Я поняла это по загадочным морщинкам, не видя лицо целиком. И сам сел за руль. Обхватив его грудную клетку, прижавшись бедрами к его бедрам, я нащупала ногами подножки и немного успокоилась. «Но зря. Просто держись крепче». Приглушенно сказал он, осматриваясь по сторонам. «Это будет весело». «Так, где здесь эта штука?»